Основы тартароведения Продолжение С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info Автор публикации Андрей Кадыгчанский Вода, воина и воевода Мы, тартары, русские, советские, россияне Живем на земле, историю которой совершенно не знаем Называем исконно русской верой Религию, в которой нет ни одного русского. Говорим на языке, состоящем из слов, смысл которых нам неведом. Привычно используем названия городов, рек и гор, значения которых даже не приходит в голову попытаться осознать. Каждый русский знает, кто такой Прометей или Один. Но только один из десяти может сказать, кто такие Семаргл, Мара, Индрик. Мы празднуем День Святого Валентина и Хэллоуин и не помним о том, почему День Советской Армии Иосиф Виссарионович Сталин назначил на конец февраля. А ведь еще наши прадеды каждый год 18 февраля чтили всех воинов, сложивших головы за свободу Руси. Этот день назывался «Троян Зимний» или «Стребожьи внуки». В память о кровавой битве 101 года нашей эры, в которой славяне разгромили армию императора Трояна на Дунае. Именно поэтому, наверное, мы ведем себя на родной земле как захватчики: не бережем ее, не храним и не приумножаем богатства, а бездарно транжирим, словно решили, что вскоре Когда закончатся ресурсы, мы переселимся туда, где снова можно будет безнаказанно грабить и гадить. Результатом такого положения вещей является наплевательское отношение к памяти, забвение славы наших предков и позорное, выходящее за всякие рамки логики, поклонение всему самому худшему, что создано западной цивилизацией. Это можно сравнить с ангелом который поклоняется обладателю жевательной резинки и бутылки с газировкой. Чему завидовать? Вы сами можете творить чудеса. Просто вы забыли об этом. Вас заставили забыть о том, что вы дети богов. Чтобы это поправить, нужно сделать первый шаг. Ведь для того, чтобы подняться по лестнице, необходимо сначала поставить ногу на первую ступень. И такой первой ступенью может стать стремление понять смысл привычных слов, которыми мы пользуемся ежедневно. К примеру, многие ли задумывались о значении слова «слово»? Почему глаголы «словить» и «поймать» являются синонимами? Почему мы никогда не говорим «я занимался поимкой рыбы»? Но пользуемся в этой конструкции словом ловля. А ведь все идет от того, что никто уже не помнит, что имя русского единого Бога, создателя всего сущего, было слов. А то, что он изрекал своим ртом, человеки называли словами. А словить означало обратить лицом к Богу слову. И Иоанн Богослов был совсем не тем, кем его представляют. Он был не Джоном, Иоганом, Йоханом, Яном, Жаном, Хуаном, Яваном, Ибан, Ибн. Но он был Иваном, воплощенным на земле Богом Словом. Даже слово «Библия» является искаженным старорусским словом «бивлиня», что означает «былина». Тот человек, которому люди дали прозвище Иисус Христос, не имел никакого отношения к христианству. Его имя было Иван, а принял он это имя от своего крестного Ивана Великого. Пресвитера, того, кто был первейшим и древнейшим из всех святых, на реке Ярый Дон, Эридан или Иордан, впадавшей в Венецкое море, то есть Балтийское. Из-за проблем с памятью историки считают Рюрика шведом, хотя любой коренной житель Псковской области скажет вам, что Рюрик – это сокол. Не утихают споры и о происхождении княгини Ольги. Но любой пскович скажет вам, что Ольга – это девочка с непослушной копной волос цвета соломы. Потому что «Ольг» на языке гривичей означает «пучок соломы». А «Оля» – это непроизводная от Ольга, а тоже сухая солома, только не от жито, а от льна. Понимают Псковичи без переводчика и что значит «растечься мысью по древу». Именно так «мысью», а не «мыслью», как убеждены все, кто говорит на русском языке и не понимает его. Потому что «мысь» на языке кривичей и талавов означает «белку» и «растечься мысью по древу» означает «скакать белкой по дереву». Интересно, что и слово «жребий» никто не ассоциирует с конем, а напрасно. По тем же причинам никто уже не понимает смысла слова «вода». Кто-нибудь задумывался, Когда-нибудь, почему в русском языке слова «водить» и «вода» однокоренные? «Лошадь против петуха». Что, если кто и задумался, то вряд ли догадался правильно. Даю подсказку. «Воевода» – это то слово, значение которого бесспорно понятно всем. И в нем-то как раз и кроется ответ на поставленный вопрос. Слово ⁇ вой ⁇ означает отсеченный, отрубленный кусок, часть, отделенную от чего-либо. Поэтому человек, потерявший часть тела или души, воет. Поэтому скульптор, отсекающий от камня все лишнее, чтобы создать скульптуру, вояет. Вояет. Поэтому война – это процесс отделения части территории. А воевода – это не тот, кто ведет на войну, чтобы воевать, а тот, кому дан дар полководца, самим богом войны – водой. Вода среди славянских богов был тем же, кем для эллинов был Арис, а для ромеев – Марс и бывший некогда великим народ. Водь, остатки которого сохранились в Карелии, считают себя прямыми потомками бога Воды. Кстати, напомню, что буквы Б и В взаимозаменяемы, поэтому у слова бой синоним бой. Современное слово палач имеет в основе те же согласные, что и слово плач, и это не случайность. Изначально палачей называли на Руси «катами». Кат делил человека на части, чем вызывал его плач и вой. Именно потому в английском языке слово «кат» сохранило свой изначальный смысл – «вырезать». И наоборот, мы до сих пор называем обрубок деревянной палочки «чопиком». Но слово «чопить», означающее «рубить», вышло из обихода, в то время как в английском оно сохранилось. Чоп – рубить. А «медчоппер» – это мясорубка. Между делом поясню происхождение английского артикля «то» перед глаголами. Изначально он был окончанием глаголов. Нашего общего с англичанами протоязыка. Ть. Так в слове «ходить» окончание прыгнуло вперед слово и получилось того Но вернемся к воде, о котором Е-классин еще помнил. По Геродоту скифы поклонялись мечу в виде бога войны. По Клементию Александрийскому Сарматы поклонялись мечу в виде бога войны. По Нестору Русы поклонялись мечу в виде бога войны. По Амиану Алане поклонялись мечу в виде бога войны вода. По Гельмальду Славяне поклонялись мечу в виде бога войны вода, которому в Ретре был построен особый храм. Ретро. Это второе имя русского города Радигаст, который находился на крупном острове, соединенным мостом с берегом, посреди озера в бассейне реки Одер, ныне деревня Рилвиц, в земле Меклебург, переднее помирание Германии. Об этом городе сохранилось множество свидетельств его современников. Гельмальд фон Бозау пишет о нем. Замедленно текущей ордой и разными племенами поморян на западе мы встречаем страну тех винулов, которые называются долинчанами и ротарями. Их город повсюду известен. Ретро – центр идолопоклонства. Здесь выстроен большой храм для богов. Главный из них – Редигаст. Идол его сделан из золота, ложе из пурпура. В этом городе 9 ворот, и со всех сторон он окружен глубоким озером. Для перехода служит деревянный мост, но путь по нему открыт только для приносящих жертвы и спрашивающих ответы. А вот свидетельство Титмара Мерзебурского. В городе нет ничего, кроме искусно сооруженного из дерева святилища, основанием которого служат рога различных животных. Снаружи это можно видеть. Стены его украшают искусно вырезанные изображения различных богов и богинь. Внутри же стоят изготовленные вручную идолы, каждый с вырезанным именем. Обряженные в шлемы и латы, что придает им страшный вид.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 Когда они собираются там, чтобы принести жертву идолам или смягчить их гнев, те сидят, тогда как остальные стоят рядом, тайно перешептываясь друг с другом. Они с трепетом копают землю и, бросив жребий, узнают истину в делах, вызывающих сомнения. Окончив это, они покрывают жребий зеленым дерном и, воткнув в землю крест-накрест, два остроконечных копья со смиренным послушанием проводят сквозь них коня, который считается наибольшим среди прочих и потому почитается как священный. Несмотря на брошенные уже жребия, наблюдаемые ими ранее, через это якобы божественное животное не вторично проводят гадание. Если в обоих случаях выпадает одинаковый знак, задуманное приводится в исполнение. Ежели нет, а печаленный народ отказывается от затеи. Странное, опутанное различными суевериями, предание свидетельствует, что когда им угрожает страшная опасность длительного мятежа, из названного моря выходит огромный вепрь с белыми блестящими от пены клыками и с радостью валяясь в грязи, являет себя многим. Сколько округов в тех краях, столько там и храмов, в каждом из которых почитается неверными идол того или иного демона. Причем вышеупомянутый город занимает среди них особое положение. Отправляясь на войну, они прощаются с ним, а с успехом вернувшись, чтят его положенными дарами путем жребия и коня. Как я уже говорил, они старательно выясняют, что служители должны принести в жертву богам. Особо сильный гнев их смягчается кровью животных и людей. На фотографии вы видите кумир Сворожича в радигасте современная реконструкция Германия. В 1690-х годах здесь были найдены бронзовые фигурки богов и обрядовые предметы из ретринского храма, покрытые в соответствии с описанием титмара славянскими руническими письменами. Многие исследователи считают основателями ретры, кривичей, которых также называли русами и венедами. Эллины же. Разнав о кривичах, по-своему поняли прозвище этого народа. В их сознании слово «кривой» было прочно связано с понятием «одноглазый», и, вероятно, поэтому они решили, что все кривичи имеют только один глаз. Отсюда и родился миф об одноглазых аримаспах, которых теперь все называют не иначе как циклопами. Любопытно еще и то, что аримаспы – считались одним из племен гиперборейцев, и эллины утверждали, что они живут столько, сколько сами захотят. Когда им надоедает присутствие в этом мире, они идут к морю и бросаются в волны с высокой скалы. Точно такой же миф существовал за тысячи километров от Греции, на полуострове Индостан. В индийских ведах также говорится, что белые боги, пришедшие в Индию с севера, из страны, где полгода длится ночь, а полгода царит день, бросались с утеса в море, когда им надоедало жить. В общем, есть все основания полагать, что с такими прозвищами русских, как Пилазги и Аримаспы, нам уж все ясно. А как же быть со скифами и сарматами? Одну из версий происхождения прозвища «Скифы» я озвучил ранее. Но это не единственная из версий, которые можно считать правдоподобными. Другую версию, которую мне также по душе озвучил Егор Иванович Классин. Он утверждает, что русские при встрече с незнакомцами из гражданских говорили «Стиве!» Что значит мое почтение!» А при встрече с военным или знатным вельможей говорили «Славе!» что означало славсе Таким образом, иноземцам русские запомнились по этим двум словам, первое из которых трансформировалось в скифы, а второе – в славяне. Ну, а прозвище сарматов закрепилось за русскими на Западе по ремеслу, которым они от всех прочих отличались. Дело в том, что одной из основных статей экспорта из России были сыромятные кожи, каких не умели выделывать нигде вообще, ни на западе, ни на востоке. И это неоспоримый факт, подтвержденный десятками источников. Сыромятные кожи шли на изготовление не только одежды и обуви, но и на снаряжение для всех армий мира, начиная от ремешков для панцирей и кольчуг, и заканчивая конскими сбруями и доспехами для легких пехотинцев. К тому же есть и аналогичные примеры. Псковичи, например, по сей день называют скобарями за их искусные кованные изделия. И это также подтверждается документами. В учетных книгах Печерской таможенной избы, избами в средневековом Пскове, назывались казенные учреждения. Имеются сведения о всех импортируемых и экспортируемых товарах. Так вот, основной доход от тамги таможенных пошлин взимался от экспорта кованых изделий, сработанных псковскими кузнецами. В основном это были мечи и топоры, а также гвозди, скобы и амбарные замки. Другой золотой жилой для казны был Поташ, который в Европе ценился на вес золота. Его использовали при производстве мыла, стекла, красителей и бурого пороха. Данный факт вызывает недоумение, поскольку ранее я отмечал, что еще 100-150 лет назад вокруг Пскова простиралась бескрайняя пустыня. И объяснение происхождению огромных запасов поташа может быть в том, что его добывали не сжигая древесину, а извлекая старую золу от сгоревших когда-то лесов, выкапывая из-под слоев песка. Хотя не исключено, что все было ровно наоборот. Леса были, но исчезли именно по причине востребованности Паташа на внешнем рынке, что и стало причиной тотального уничтожения лесов ради наживы. Но этот вариант явно не выдерживает критики, потому что геология Псковской и Новгородской областей, а также регионов к северу от них вплоть до Белого моря, однозначно говорит о том, что не было тут лесов и быть не могло их на местности, начисто лишенные плодородных почв. Подтверждением версии о том, что сарматы получили свое прозвище от сыромятников, может являться прозвищем, которым эллины называли фракийцев, которые также были славянами и тоже славились мастерством выделывания кож. Так вот. Их называли сырмадами. И снова не обойтись без английского языка. Чувствуете, откуда произошло слово «мады». Оттуда же, откуда и слово «ремесло». В основе все тот же глагол «мять». Изначально, видимо, ремесленниками называли только тех, кто мял кожу. Но впоследствии это понятие распространилось на всех членов сословия людей, добывавших средства для пропитания продажей предметов, изготовленных собственноручно. Остается только добавить, что кроме русов и славян, общим прозвищем скифов и сарматов, называли еще и аланов. Кстати, аланы существовали не только на Кавказе, но и в Тверской и Новгородской губерниях. На старорусском языке слово «лань» означало «лук», «поляну», а аланами называли «пастухов». Поэтому тверские Аланы – это не приезжие гости с Кавказа. Нам сейчас трудно поверить в то, что этот кавказский народ тоже славянский. Но ДНК – генеалогия, наука беспристрастная. Наличие внешних признаков свидетельствует о том, что народы Кавказа сильно перемешались с турками, как и узбеки с киргизами перемешались с монголоидами. Поэтому первые унаследовали характерные черты внешности народов, которые пришли из Южного Ирака и расселились в Анатолии и на Кавказе, а вторые ассимилировались с монгольскими племенами и унаследовали черты, характерные для коренного населения Юго-Восточной Азии и Индо-Китая. Если же развивать тему связи названий племен и традиционных ремесел, которые были наиболее распространены среди их членов, Что стоит перечислить для убедительности? Мурманы славились своими великолепными бельчими шапками. Мурма, то есть белка. Кемряки шили лучшие сапоги, иначе они назывались шведами. Щетинники. Лунтайниками. На севере шили теплые сапоги из шкур с ног. Лунтаи. Сейчас их называют торбосами. Курпинники. Вязали лапти. Курпины. Кисыники. Тоже обущики. Шили мягкие ичиги из оленей кожи. Какацы Изготавливали башмаки из бересты. Какаты. Зипунники, Малахайники, Махланники шили зимние шапки, Треухи, Махланы, Курпяны и далее по списку еще сотни племен. И все они теперь объединены общим этнонимом – русские. Если же говорить о гетах и о многочисленных племенах, содержащих в своем названии корень гет – массагеты, тирагеты и так далее, то велика вероятность того, что это как раз-таки первоначальное название казаков. Античные авторы, описывая гетов, неизменно говорят о них как о самых воинственных племенах в Скифии, которые из поколения в поколение все были профессиональными военными. И память об этом могла сохраниться в названии казачьей должности «гетман», что буквально означает «гетов человек», так же как «туркоман» – «человек из народа турок». «Гетман» – как воинское звание, сохранилось и по сей день в Германии, трансформировавшись в «гауптман» – «капитан». Утверждение не бесспорное, скорее наоборот, но мне кажется, что оно имеет право на то, чтобы претендовать на версию «равноправную прочим». В общем, картина понятная, и разбираясь в родословных тартарских и могулских родов, мы с этим уже сталкивались. У каждого человека когда-то было имя собственное, уникальное и неповторимое. По мере увеличения численности населения избежать повторов имен уже не удавалось. И тогда к имени человека стали прибавлять имя основателя рода, или, как мы теперь говорим, фамилии. Но со временем и этого оказалось мало. Тогда появились прозвища, которые означали либо имя князя, правившего племенем, либо в основу уложились названия местности, постоянного проживания или род занятий. Эту ситуацию можно сравнить с автомобильными регистрационными номерами. Я помню, когда еще встречались номера, состоящие из двух букв и трех цифр. Потом номера стали четырехзначными, с добавлением трех букв, которые были первыми буквами регионов в которых автомобиль был зарегистрирован ГАИ. Сначала таких семизначных номеров было достаточно, но впоследствии стало не хватать. И тогда, вдобавок к серии МАГ, Магаданская область, начали выпускать номера серии МАД, МАЕ, МАШ и так далее. Тот, кто понимает это, не задает вопросов о том, откуда пришли и куда ушли скифы и сарматы. Это все равно, что искать ответ на вопрос, куда исчезли советские. А почему никто не задает вопросов о том, куда делись эти племена? Росси, Рози, Рузи, Аорси, Аторози, Чазирози, Сибирози. Рози, Рузи, Рузений и многие-многие другие. С полным списком вы можете ознакомиться непосредственно в статье. И все это русские племена, жившие не только на территории современной России, но и по всей Европе. Под такими именами о них писали различные античные авторы. Но список далеко не исчерпывающий. Его запросто можно удвоить или утроить. Поэтому Маура Арбини в своем трактате «Славянское царство» ничуть не преувеличивал, когда писал о том, что славяне есть древнейший народ и самый многочисленный в мире. А раз так, то европейцам пора бы уже пересмотреть свои взгляды на собственное происхождение. У нас с ними одни общие предки. Нации не существует, есть расы, но нет плохих или хороших. Как невозможно сказать, кто лучше волк или собака. Национализм и тем более нацизм – явление, присущее только молодым искусственно созданным народам, которые жаждут быть непохожими на своих братьев. И жажда эта продиктована по большей части чувством вины за предательство семьи. Все это было прекрасно понятно этническому немцу Классину, который нещадно критиковал попытки германцев – в XIX веке, когда создавалась германская нация, откреститься от своего славянского происхождения. В одной из своих работ он писал, «Мы ищем одно истину, и путь к наш к ней – беспристрастие, а руководитель – логика. Не увлечемся мы образом мышления некоторых германцев над доказательствами германизма готов, где они – славяно-гетскому алфавиту читают на немецкий лад гетские слова, дав буквам его произвольное значение, чего у них гетский или, как они называют, готский язык делается и для них самих непонятным, и тщетно подыскивают они в своем языке корни для него, составляя сравнительные словари, в которых ни одно слово не вяжется с немецкими корнями. Что же касается иных мест, куда переселялись племена из Тартарии, то и тут мы наблюдаем занятную картину. Среди уже упомянутых славянских племен были и такие, как парсы и зенды. И те, и другие исповедовали древнейшую религию, которая была доминирующей на севере и в центре Руси. Огнепоклонничество или зороастризм. Парсы жили в основном в предгорьях Индукуша, А именно так правильно называть эти горы. И их потомками являются белые племена калашей, сохранивших не только внешние признаки славян, но и культуру. Существуют племена парсов и по сей день на северо-востоке Индии. Благодаря им западные журналисты уверовали в то, что такие имена как Радамир и Воислав, исконно индийские. А племена зендов до сих пор проживают в гордых местностях на севере Ирана. Как и племена соседних с ними хазаров, они также имеют характерные для славян внешние черты. Именно на языке зендов написаны первые пять книг «Зент-Авесты», «Зендашты», из которой явствует, что этот язык лег в основу не только санскрита, Ну и всех живых языков славянской языковой семьи. Как ни странно, но ближе всего к зенскому языку стоит современный польский язык. Первым это заметил профессор Варшавского университета Г. Петрашевский, бывший подданным Российской империи в то время, когда занимался переводом зендашты. Из этого источника, который во многом сходится с сочинениями Абулгачи Баядурхана и другими свидетельствами средневековых авторов и позволяет пролить свет на многие вопросы, касающиеся древней географии Тартарии и ее истории. Согласно исследованиям Э. Роди 1845-1898 год, Зараостр или Зердест родился за 2000 тысячелетия до воплощения Бога -слова в Гданьске или Данциге. И это проясняет, почему именно нацизм, как идеология, опирающаяся на историю ариев, был взят на вооружение германскими нацистами, с легкой руки Ницше, написавшим свою знаменитую книгу «Так говорил Заратустра». Отца его звали Старошастом, а мать – Догдой. Заруастр говорит о путях расселения парсов, вышедших из Гипербореи. И первым выселком Ариев называет Померанию, откуда он сам родом. Кроме Данцига существовало еще 16 выселков парсов. Второй выселок, говорит он, построил город Согду богатую домашним скотом. Где находилась Сагдиана, мы уже знаем. Третий выселок основал город Мерв. Мерв был столицей Маргианы. Четвертый выселок основал город Балк. Очень часто встречается упоминание об этом городе у многих античных и средневековых авторов. Но единого мнения у историков о том, где именно находится, пока нет. Единственное, в чем сходятся исследователи, так это в предположении о том, что Балк существовал в Бактрии, на территории современной Киргизии. Пятый выселок основал город нису но, прибавляет Зороастер, Там злой дух научил людей считать Бога приходящим. Древняя Ниса, а нынешняя Ница, находится на Лазурном побережье, как всем известно. Шестой выселок основал город Герат или Эрат. Также часто упоминается как великий в прошлом и славный город, который сегодня является настоящим мегаполисом Афганистана. Седьмой выселок основал город Вейкерет, то есть, где работают вертящимися орудиями. Как ныне называется этот город, неизвестно, но в одном сходятся историки. Он находится в современной Бургундии. Народ, который жил в местности, где был Вейкерт, называли Уругундиони, названные в некоторых летописях также и Бургундионами и Бургундами и Бургунгами и бургунтуннами у Плиния Бургундионис, у других Бургионис, а у Птоломея Бургунти, а также у восточных писателей Уруги, Уроги, Уругунны. Седьмым выселком Зарастор называет Венгрию, точнее гунов, которых германцы называли воеводы. Восьмым стала Болгария, куда пришли волгары. Говоря о девятом выселке, зарастр не упоминает города, им основанного, но показывает, что злой дух ввел им грех, не имеющий прощения, мужеловства. Десятый выселок основал город Герихет, полной чистоты, похожий на стан, окруженный полевыми злаками. Но там злой дух ввел сожигание трупов. Предположительно, Герихет – это турецкий герет. Одиннадцатый выселок основал город Гемеонт или Гевмеонт. Но народ предался там колдовству, и у него было четыре ложных мудреца, увлекших многих превратным понятием. Двенадцатый выселок основал город Рагу с тремя пригородами. Но город сделался там упрям и лжив. Вероятно, здесь речь идет о столице Медии Рагу на южном побережье Каспии. 13-й выселок основал город Чехру, но там вели люди сожигания трупов. Возможно, что имеется в виду Прага. 14-й выселок основал Верену, город четвероугольный. Там родился человек с тройной силой, убивший Дигака. Он живел в вольные дома женщин, которые выманивали у мужчин деньги. По поводу Верены существует мнение, что это может быть как Воронеж, так и Варанаси в Индии. Не знаю, с чего вдруг такие мнения появились, а по мне так речь идет об итальянской Вероне. 15-й выселок основался на семи индах, то есть реках, образующих сильный индус. Но злой дух ввел им похотливых женщин, от которых произошли воспалительные болезни. Семиречие это также территория Бактрии, где семь рек или Каратал, Биен, Аксу, Лепси, Баскан и Саркант образовали Семиреченский район к юго-востоку от озера Балхаш. 16-й выселок основал Рангу или Рангху – весьма богатый город, который мог бы сделаться лучшим обиталищем для людей, но злой дух навел на жителей его сильного властителя, обиравшего только у всех деньги. Там должны, однако же, находиться еще некоторые независимые в своих владениях люди праведной жизни с первобытными добродетелями с истинными речами, надежными действиями, с любовью к ближнему и гостеприимством. Последний из выселков, 17 по счету, указанный в Зент-Авесте, такой же загадочный, как и 11-й, потому как соотнести их с современными географическими объектами крайне сложно. Однако и того, что мы можем подчеркнуть из этого документа, более чем достаточно. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе info Автор публикации Андрей Кодыкчанский.